Глава 5, часть третья. Он обошел стол, подошел ко мне и, взяв мою руку, положил на свой локоть. А затем мы чинно вдвоем отправились из столовой. Остальные драконы так и не сдвинулись со своих мест. Мин же вывел меня в коридор. Но вместо того, чтобы двинуться тем же маршрутом, которым меня привел Цербас, повернул в противоположную сторону. Мне оставалось лишь следовать за драконом. В отличие от желтого дракона, у которого рот не закрывался, пока мы шли с ним до столовой, черный молчал. И от его молчания мне стало немного неуютно, поэтому я решила заговорить первой. «Как это будет выглядеть?» «Что именно?» — спросил меня дракон, не сбавляя шага. «Расскажи в двух словах, чтобы я тебе не мешала, как ты будешь пытаться найти портал, где мне находиться?» Я попыталась заглянуть ему в лицо, чтобы понять, о чем дракон думает, но делать это со своей позиции было крайне неудобно, поэтому приходилось только ждать. Тем временем дракон уже почти довел меня до конца коридора, как из неприметной двери вдруг выскочила демоница, судя по лицу довольно молодая, уж точно не больше пятидесяти, и резко упав перед мином на колени, схватила его за ноги, и, уткнувшись в них лбом, начала в голос причитать. «Прошу, любимый, не прогоняй меня, я же умру от тоски без тебя. Пожалуйста, оставь меня своей возлюбленной, мне большего не надо. Молю, пожалуйста, я готова просто находиться рядом, когда у тебя будет плохое настроение. Мы же столько лет были вместе. Пожалуйста, не прогоняй меня». Дракон опустил голову вниз, И какое-то время слушал ее причитание, видимо, не представляя, что с ней делать. А затем просто поднял руку и щелкнул двумя пальцами в воздухе. А демоница замолчала и обмякла. «Я прошу прощения, Филипп», — сказал он мне с сухим тоном голоса, и, забрав свою руку, на которую я опиралась, нажал на кольцо артефакт, а затем сказал в него, "Ребок, забери, пожалуйста, Леслу». «Я усыпил ее." И буду благодарен, если ты передашь девушку ее родителям. Я надеюсь, плату за контракт наложницы ей перевели в полном объеме. Да, о, великий, все было сделано. Сделаю все немедленно, услышала я в ответ мужской приглушенный голос, доносящийся из артефакта: Узнай, как она смогла вернуться в замок это важный вопрос, добавил черный и отключил артефакт. А затем опять уложил мою руку на свой локоть. Помог обойти так и лежащую на полу бывшую наложницу и довел до конца коридора, где находились двери лифта. Мы вошли внутрь и отправились вниз, судя по ощущениям. Мне жаль, что ты стала свидетельницей этой сцены. Наш контракт с Леслой закончился еще до нашего с тобой знакомства, сказал мне дракон, смотря перед собой, а я осторожно спросила, все еще потрясённая увиденным. «Она же сказала, что любила тебя», на что дракон, пожав плечами, спокойно ответил. «Она знала, что является наложницей, и что как только контракт завершится, я больше не буду нуждаться в ее услугах». «Но это жестоко», — не сдержавшись, высказалась я. Дракон посмотрел на меня сверху вниз и вновь, не проявляя никаких эмоций, ответил. «Она знала, на что шла». В контракте были прописаны все пункты. За время наших с ней отношений я не нарушил ни один из них. «Разве ты ничего не чувствовал к ней?» С удивлением спросила я мужчину. «Я чувствовал к ней влечение», — сухо ответил он и добавил. «Для этого мне и нужна была наложница». «Но...» — пробормотала я ошеломленно, «Зачем тебе тогда жена?» «Затем, что мой зверь так решил», — спокойно ответил мужчина. «Твой зверь так решил?» — непонимающе переспросила я его. «Мой зверь почувствовал в тебе свою пару». «Пару?» — удивилась я. «Что это значит?» «Пара для дракона означает очень многое». Пространно ответил Мины, повернув голову, вновь уставился перед собой, явно больше не собираясь мне ничего рассказывать. Вот так, между делом, я узнала о том, что меня выбрал в жены сам дракон, а не Минаркутер. И что это может означать? И важна ли вообще для меня эта информация, ведь я вообще-то брата ищу своего. Ну, выбрал и выбрал, боги с ним, лишь бы Яку найти. Двери лифта раскрылись. И вместо того, чтобы оказаться на первом этаже, мы вышли явно ниже. И я уже думала, что черный больше не скажет мне ни слова. Но нет. Он вдруг вспомнил о моем первом вопросе, который я задала ему еще до встречи с его наложницей. И начал, как ни в чем не бывало, на него отвечать. В моей лаборатории есть безопасная осмотровая площадка. Она же является моим кабинетом. Я оставлю тебя там, пока буду заниматься изысканиями. Портал я буду проверять с помощью моей экспериментальной установки. Я создал ее именно для этого. Я не могу полностью ручаться за положительный результат, но в 90% из 100 она указывает правильное направление. Это может быть опасным, нахмурилась я. Понятия не имею. Пожал плечами мужчина и добавил. Мы находимся под замком, в подземелье. Я начала озираться вокруг. Подземелье было отделано крайне скромно, в отличие от верхних хором замка. Стены просто оштукатурены и окрашены в серый неброский цвет. Каменный пол, невысокий потолок, от чего дракон почти задевал его своей головой, и узкий коридор, по которому мы и шли сейчас.